В лунном свете матерый, окруженный неистово лающими щенками, казался невозмутимым и оттого еще более грозным и страшным. Волкодавы и боялись, и злились. Толкались, жались друг дружке задами, но тут же наступали и звонко брехали. Зверь лениво огрызался, щелкал страшными зубами. Щенки отпрыгивали, но затем, вопреки страху, опять кидались — Рычали, хрипели, припадали на лапы. Волк терпел. Он терпел звонкий лай, от которого закладывало уши. Терпел, когда один из псят, осмелев, попытался сцапать зубами пушистый хвост. Терпел, когда двое других напрыгивали с разных сторон. Терпел, беззлобно рыкал и косился на девушку в черном, стоящую возле старой березы. Девушка была неразличима в полумраке. Лишь лицо ее в лунном свете казалось белым, словно ледяным. Волк ждал, когда она отзовет собак, и глядел уже едва ли не с мольбой. Щенки ему надоели. Наконец девушка отшагнула от дерева, к которому прижималась плечом, и собралась уже кликнуть «псят», но в этот миг один из осмелевших волкодавов цапнул-таки матерого за хвост лют не ожидавший такой отваги, дернулся и не столько от истинной злобы, сколько от неожиданности и досады обернулся к щенку и рявкнул. Низкий рык, отрывистый и гулкий, разнесся по лесу. А в следующий миг лязгнули тяжелые челюсти, и щенок застыл, пролизованный ужасом. Задние лапы у него расползлись, и из-под них растеклась в лунном свете позорная лужица. Малыш заскулил, Да так и остался дрожать, не в силах даже порскнуть с места, убежать от опасности. Остальные с визгом рассыпались в стороны и жались теперь в тени кустов. Когда Лисана подбежала к маленькому волкодаву, стало понятно, красивый и крепкий щенок в славного пса уже не вырастет. Страх перекорежил его. Малыш трясся, дрожал, лапы его не держали. — Зачем ты так? — обернулась обережница к люту. «Тебе же их учить, а не портить дали!» Ходящий злобно огрызнулся, отчего щенок испуганно заплакал на руках у своей заступницы. «Ах ты!» — девушка хлестнула волка, раскрытой ладонью по носу. Зверь, предостерегающий, зарычал, показывая клыки. «Скотина глупая!» — выругалась Александра, и отвернулась от него, направляясь вместе со щенком в ту сторону, где только что стояла. Коротко свистнула, подзывая других. Псята, обрадованные, сбежались, лезли под руки, вымаливая прощение за бесславную схватку. Носы тыкались, хвосты мотались из стороны в стороны, языки лизали человеку пальцы. «Мы не виноваты», — словно говорили щенки. «Он вон какой огромный и страшный, а мы маленькие». Но ты же видела, мы были очень храбрые. Ведь, правда, мы старались и совсем-совсем не боялись, хотя у него зубы большие такие, острые, но мы же смелые, да? Да-да, — отвечала им девушка, — молодцы, молодцы. Тут, в третьей версты от строящегося детинца, она учила щенков брать след и догонять волка. Обережница гладила псят, ласкала, как умела, утешала. Ей было жаль их. Против обычного хищника то будут славные бойцы, но против оборотня. Один его запах подавлял их отвагу и волю, заставлял трепетать от ужаса. А после случившегося вряд ли Будя когда-то возьмет след ходящего и поведет по нему ротоборца. Лисанну разбирала досада. «Щенки ведь! Зачем Люд так их напугал?» Когда она вернулась к месту стычки, волк лежал в тени кустов бузины, закрыв глаза. «Вставай!» — приказала девушка. «Чего разлегся?» Он сделал вид, что не слышит, даже ухом не повел. «Эй!» — она потянула зверя за ошейник. Голова безвольно дернулась, как у дохлого. Оборотень не удостоил осененную даже взглядом. «Люд!» — позвала она. «Перекидывайся, ты что?» И снова потянула на этот раз за холку, Волк мотнул башкой, освобождаясь поднялся на ноги, отошел еще на несколько шагов, после чего снова улегся. Люд, обережница растерялась. Ей были известны способы, которые мешали ходящему перекинуться обратно в человека, но способов, которые вынудили бы волка принять людское обличие, она не знала. В итоге сердито пристегнула его на шлею и даже хлестнула по заду, вынуждая подняться и идти обратно. «Щенки осмелели, все, кроме Буди». Тот все одно жался к ноге человека и мелко-мелко дрожал. «Порченный!» Остальные же псята резво трусили следом, хотя и держались от оборотня на почтительном отдалении. По возвращении на подворье сторожевиков девушка загнала собак в куты, решая про себя, что завтра же надо бы на куда-то деть негодного к собачьей работе Будю. Когда она возвратилась на двор, Люд, по-прежнему безучастный, лежал возле крыльца. «Перекидывайся», — велела обережница, — «или оставлю здесь до утра». Он сделал вид, что не слышит, не подставил шею, не повернулся. «Добро!» — Александра пожала плечами. «Навредить волколак никому не сможет, в человека перекинуться тоже, так что пусть лежит, если хочет, сам придет». «Но он не пришел». Утром, когда она спохватилась, что его нет, и спустилась вниз, Люд лежал за дробиняком, едва не зарывшись носом в землю, чтобы хоть как-то спрятать глаза от солнца, которое нынче было особенно ярким, весенним. Из-под крепко зажмуренных век катились слезы. «Вот же ты!» — с досадой проговорила девушка, завязывая ему глаза. «Перекидывайся!» Она потянулась к пряжке ошейника, но оборотень глухо рыкнул, и обережница отступилась. Ишь, какой обидчивый! Пришлось уйти, оставив его неподвижно лежать. Вечером, когда Лисана окончательно поняла, что не дождется от пленника смирения, то, скрипя сердце, пошла на уговоры. Он уже сутки не ел и не пил, только лежал бревном, не поднимая головы. «Хватит!» решительно сказала осененная снимая наос перекидывайся он не пошевелился что делать опять вздеть ошейник и оставить лежать завтра им ехать как повезешь в обозе волка по всему выходило, придется увещевать люд пожалуйста с трудом проговорила девушка нам отправляться завтра поутру ну прости меня не знаю за что перекинся я не хочу делать тебе больно но если ты не послушаешься, придется. Он не повернул головы. Я не тороплю. Соберись с мыслями. Обережница поднялась на ноги. Полежишь, подумаешь и сам поймешь, что ходить человеком гораздо лучше, чем получать вожжами поперек хребта. Я пока на крыльце подожду, а ты поразмысли. Ты не глупый, поймешь, что к чему. С этими словами она отправилась прочь, но не успела сделать и двух шагов, Как сзади ее сгребли под локти, подхватили, оторвали от земли. Она ударила его со всей силы, а он с такой же злобой швырнул ее прочь, аккурат в ворох соломы, заготовленной для замены подстилки в хлеву. Ворох оказался жидким. Лисана хоть и извернулась с кошачьей ловкостью, все равно ушиблась. А в следующую секунду люд навис над ней, дернул вверх, ставя на ноги, и зашипел в лицо. Никогда! «Слышишь? Никогда не смей бить по носу! Это больно и и унизительно! Никогда!» На какой-то миг она испугалась. Причем не того, что он нападет, вот еще. Чего-то другого испугалась. Сама не поняла, чего именно. Не то непривычной ярости в его глазах, отсвечивающих в темноте звериной зеленью, не то гнева, исказившего лицо, Не то того, как его колотило и трясло, словно в лихорадке. «Никогда!» Лисанна стряхнула его руки. «Чего орешь?» «Я не глухая», — получилось грубо. Люд замолчал, потом усмехнулся. Поднял с земли, прихваченный легким ночным морозцем ошейник, протянул собеседнице, безропотно шагнул вперед. Обережница застегнула на отмечая про себя, что ударила пленника слишком сильно. Он теперь даже ступал тяжело и заметно перекашивался на левый бок. «Иди, помойся! Завтра в дорогу от тебя псиной несет. Отвар в бане натрешься, чтобы не разило». Волкалак похромал прочь, не проронив ни слова. На другое утро... Когда лесана снова облачилась в бабий наряд, ее брат был по-прежнему угрюм и неразговорчив. Впрочем, девушку это не тронуло. Тамир беспокоил ее куда сильнее, чем уязвленная лютова гордость.